Глава 14. Страдания и откровения. Хеляна Вертцла. И не подумаю прощать. Ты что, Кари? Поклялась я вытирать нос. Молодец, похвалила соседка, капая из пузатого пузырька в чашку с цветочками. На всю комнату запахло полынью. Так, а ну не кривись, выпила быстро. Да ни один мужик твоей печали не стоит, поняла? Поняла? Схлипнула я и послушно проглотила гадость. «И не печалюсь я вовсе!» Не то чтобы в моей жизни никогда не было печалей. Были они, самые разные. Сколько себя помню, страдала от того, что мамы с папой у меня нет. Дядька с теткой меня никогда особо не обижали, нормально относились. Но и любить тоже особо не любили. В общем-то, никто меня никогда особо не любил. И я к этому привыкла. Мечтать мечтала, конечно, но... Как вдруг выясняется, что родители на самом деле живы и вот вернулись из какого-то далёкого места, куда унесли их зловные враги почти сразу после моего рождения. Как они меня теперь любят, заботятся, жалеют, прямо куда хоть на домной, как тётка над родной дочкой, сестрой моей двоюродной. Ещё мечтала, как все, наверное, девчонки, о красивом любящем муже, но представлялся он смутно. В детстве таким плечистым блондином в сияющих доспехах на огромном вороном коне протягивал ко мне руки, усаживал перед собой в седло и, как положено, увозил в далёкий прекрасный замок. А когда подросла, и виделася обычным, но добрым, симпатичным парнем, вроде сестринного мужа. Домик у нас свой, городской, может, пара малышей бегает. Но потом когда-нибудь, попозже, когда сама профессию получу и стану уважаемым бытовым магом с кучей клиентов, вот. Это про семью. А про любовь, которая к ней должна прилагаться. Я мечтала совсем уж отвлечённая и редко. Не до неё, правда. Может, не созрела ещё. Вижу, я как-то не печалишься, перебила моя мысль Каролина. Вот как знала, что из этой шус её задирит дружба твоей, непременно дрянь какая-нибудь выйдет. Надо было тебе хоть про фиску рассказать сразу. Угу. И про другое тоже бы надо, вздохнула соседка, посмотрела на меня как-то оценивающе. Я опять вздохнула. Нет, не надо, пробормотала будто сама себе. Надеюсь, ты сама всё поняла теперь. Ты уже рассказала, напомнила я. Это же про ту девчонку, которая за него травилась? Ну да, кивнула Каря. Точно рассказала. В общем, забудь и не реви. Было бы за кого. На волка из своей группы лучше бы внимание обратила. Нормальная парнишка, видно же, хоть и оборотень. Как его? Эрик? Угу. Да никто мне не нужен. Глаз тебе этот Эрик не сводит, между прочим. Фиса говорит, все они одинаковые, мрачно сообщила я. Да вранье это, Хелли, не все. Сариша моего хоть возьми, он хороший. И ни на кого, кроме меня, не глядит, вот что главное. Просто не на лицо надо смотреть, поняла? А на то, как к тебе относятся. Так Тарис хорошо относится. Относился. И у меня опять слезы потекли. Вот же пыль. насился да относился, непреклонно заявила Кари. Всё, забудь, спать ложись. И не подходи больше к аристократам вообще. Ясно тебе? Натана же ты отшила? Горе моё. Натана да. Я даже заулыбалась, вспомнив, как выл маркиз. Надеюсь, ожога сильного у него нету. Я хоть и в бешенстве была, но концентрацию учла, не калечить же придурка. Но я и Тарисе приложила же, хоть и не так сильно. Окаялась хмура. Да всё равно молодец, с чувством объявила соседка. Хотя стоило бы не водичкой, а камнями по голове, и вдруг добавила. А вот на Фиску ты не обижайся. Ну такая она. Да и ведь вряд ли зла тебе хотела. И вряд ли думала, что Герцик на тебя западёт. При ней-то, прекрасной нашей. Да она-то тут ни причём, согласилась я. А уж раз они не встречаются, так в чём её-то винить? Не, я на неё не обиделась. Наоборот даже. Мне кажется, Таррис и ее обманывает. Вряд ли ведь он только с ней. «Да это и к прорицателям не ходи», — подтвердила Каролина. «Только Фисе на его измены глубоко наплевать, уж поверь. Она сама такая же. Две туфли пара. Вот и пусть милуются, правда?» «Угу», — кивнула я. «Права, Карри, ох, права!» Но все равно едва вспомню, как Таррис или Фису к стенке прижимал да под юбку лез. «Угу», — кивнула я. Я передернулась, но очередной приступ раздражения успешно подавила. Кшу сам обоих. Кари, а можно я попрошу профессора Фирса, чтобы он тебя мне в кураторы переназначил? Ты всё равно со мной возишься всё время. Конечно, можно. И сразу надо было просить. Чего ему в голову стукнуло тебя Герцегом наградить, не понимаю. Дурь какая-то. Угу. Я вдруг поняла, что глаза слипаются. Не иначе, с натворного ещё мне подружка капнула. Подняла голову, посмотрела в обозабоченные голубые глаза и поняла: да, подружка. Старшая, но всё равно и доверять ей можно. Хоть об этом я и не думала, когда Каролина прискакала на мои рыдания и заколотила в дверь, требуя открыть. Я на эмоциях всё ей рассказала, не могла в себе удержать. Хотя врогую, не всё. О чём не рассказала, так о том сама думать боялась. Но когда Каролина, бережно меня укрыв, аккуратно затворила за собой дверь, я не сумела не думать. Потому что кроме омерзительной сцены, которую я увидела, выйдя из ванной, меня и другая картинка не покидала. А теперь, когда одна осталась и мозги чуть поплыли под действием успокоительного и снотворного, вылезла эта картинка наперед обиды. Да из-за нее и обиды ведь? Разве еще несколько часов назад стала бы я рыдать, увидев Фису в объятиях его светлости? До того, как он меня поцеловал. Вопрос. Если честно, сама не знаю. Приятного мало это факт. Но вот горе точно бы не было. И так ярко опять представилось и даже услышалось: сводишь с ума, ты моё наваждение с первой встречи, весь мир сгорит, если отпущу тебя. Ну ладно, это просто слова, сотрясение воздуха. Не дурочка я, понимаю. Тарис всем такое говорит, ни мне одной выдал. и целует всех так же, то завладевая глубоко, словно и впрямь оторваться не может, а то нежно, едва касаясь. Не впервой ему. А у меня-то оно впервые случилось. А мне понравилось, да? Не то слово, Хелли. Чего себе-то врать? Обомлела ты, растеклась лужицей, словно и впрямь что-то по венам хлынуло, да не тонкой струйкой, а потоком целым. Дура ты, Хелли, выразла, вот что. Но ведь не влюбленная, нет? «Просто герцог, ну, он хорошо целуется, хотя сравнить мне не с чем, это тоже факт. Так может, не он один так умеет? И вовсе я в него не влюблена, не настолько же я дура-то. И ничего не значит, что с первого взгляда он не приглянулся, тем более что оказался полным козлом. Одна девица от него сбежала, сразу к другой поскакал. Ему без разницы кто, натуральный козёл и есть. Сводишь с ума». Евствено проговорил в голове голос Стариса, и перед моими закрытыми веками ярко встали синие глазищи, в которых светилась искренняя ласковая нежность. Тфу ты ж, да ни капли там искренности не было и быть не могло. А ведь я видела. И я снова заплакала, бесшумно, горько, смывая слезами навязчивую, неправдошную, ненужную, но такую сладкую картинку. Тарис Старк. Я вынырнула из сна от собственного крика, на рассвете, когда небо едва-едва начало светлеть, и в комнате стоял полумрак. По счастью, это сразу вернуло меня в реальность. В кошмаре был полдень, яркое солнце резало глаза. Одеяло валялось на полу. Рывком сев на постели, я потряс головой, прогоняя застрявшую в голове картину. Не помогло. Пришлось идти в ванную, и только там, под ледяным душем, дрожь сменилась банальным ознобом. Этот сон снился мне всё реже, но он навсегда, он вряд ли уйдёт. Я давно с этим смирился, но первые минуты после пробуждения всё равно невыносимы. Что уж говорить о самом кошмаре, когда снова переживаешь свой ужас ровно таким, каким он и был, в цвете, красках, эмоциях. Сильные струи воды смывали с тела пережитый мной в кошмар, но только с тела. Внутри же по-прежнему всё дрожало, и я нисколько этого не стеснялся. В такие минуты с собой не справится никто. И никому бы я не пожелала иметь такое воспоминание, как несёшь на руках собственного отца, безнадёжно мёртвого, окровавленного, в разорванной одежде. Почти 8 лет назад. В столице тогда стояла ветреная осень, а в Ханторе, городе на юге нашего королевства, жуткий зной, превращавшийся ночью в близкий к морозам холод. Отец приехал туда с инспекцией, не сам город а в пограничную военную часть в сотни километров от него. А я, как всегда, напросился с ним. И взял он меня с большой неохотой, будто чуил, что: "Но как откажешь единственному сыну? Особенно учитывая, что толк от моих поездок был несомненный. Я мотался с ним вовсю ни от скуки, ни шатался праздно по гарнизону, считая вороны редких мелких монстров, не был обузой отцу. Я учился. Скучающие боевики с удовольствием со мной занимались". и от этих занятий имелась несомненная польза, что и подтвердилось в тот раз. Гарнизон располагался в предгорьях Хантурейского хребта, единственной границей между населенной частью континента и Черной пустыней, раскинувшейся дальше до самого океана. Прорывы нечисти там случались с завидной периодичностью, но и ликвидировались без особого труда. Однако той осенью твари пришли из пустыни не одни. Ими, обладавшими лишь зачатками интеллекта, руководили очень даже разумные монстры из нижних миров. Прорыв случился настолько неожиданным, что удалось лишь поставить магический щит, полностью закрывший Хантурейские хребет. Это потребовало невероятных затрат. На поддержку щита была брошена вся магическая мощь королевства. Поэтому пограничному гарнизону, попавшему в окружение нечисти, ждать помощи не приходилось. Так вот и вышло, что за 4 месяца в осаде непрерывных боях я получил самый настоящий военный опыт. Меня берегли, конечно же, но когда на счету каждый маг, сколько бы лет ему ни было, когда усмотреть за 14-летним пацаном нет ни времени, ни возможности, даже у специально выделенных телохранителей, не говоря уж об отце, командующем противостоянием этому кошмару. Поначалу я радовался и гордился таким потрясающим приключением и своей несомненной годностью к боям. Поначалу. Буквально пару-тройку дней. Пока на моих глазах не разорвали в клочья мага из отцовской свиты. Понятно, что Нигерцк Таргский, не ни его сопровождение не стали отсиживаться в подвальном убежище. Отец погиб на второй месяц окружения. И то же у меня на глазах. До сих пор не понимаю, как мне удалось поднять его тело. Герцк был худощав, но высок и жилист, а мне тогда показался совсем невесомым. Бабушка, которую я, вернувшись тогда домой, первый и последний раз назвал бабушкой, приложила массу усилий, чтобы излечить мои психологические травмы. И в общем-то удалось. Удалось так, что даже сам с собой я называл тот ужас из смерти отца не иначе как досадным недоразумением. Истинный лорд, а уж тем более Герцог Таргский, у которого за плечами едва ни сотни поколений чистокровных предков, должен ко всему относиться именно так. Любая беда, даже ужасная трагедия, всего лишь недоразумение. Через него следует спокойно перешагнуть, зафиксировать в памяти и оттринуть связанные с ним эмоции. Тем более теперь, когда ты стал взрослым, подчеркнула герцогиня. "С сожалеем, что это произошло так рано, но это произошло, Тарис, и титулованному герцогу страдать не к лицу", сказала она это после похорон сына, на которых не пролила ни слезинки, и я признал её правоту. Только вот ночные кошмары Они продолжали приходить ко мне. Реже и реже, да. Но я на собственной шкуре убедился, что время не лечит. Пожалуй, еще и потому, что я вынужден держать все в себе. Нельзя делиться даже с друзьями. Я герцог Таркский. И то, что иногда я рыдаю по ночам, ничего не значит, потому что этого никто не видит. «Что это тебя в такую рань из-под одеяла выдрало?» Удивленно вопросил знакомый голос, когда я вышел из ванной. и с ехидством предположил. «Девица какая отказала во сне!» Ворон переминался с лапу на лапу на подоконнике. «Как он открывает снаружи окна, это одна из непознаваемых тайн нашей академии». «Еще бы они мне и снились!» — буркнул я. «А-а-а!» — осененно протянул Карыч. «Вы проваживали очередную пассию?» Он перелетел на спинку кровати и вытянул крыло. указывая на разворошенную постель. Адеала на полу, подошки как в бою побывали. И с Пафосом в очередной раз гордость Таша доказала, какой он непревзойденный любовник. "А то", пробормотал я, одеваясь и стараясь не поворачиваться к ворону лицом. "Хотя даже если глаза красные, то это вполне можно оправдать бессонной ночью страсти". Я к той же ней, это тарас ублажал нашу светлость, осведомился карч. Вроде как Фисонька тебя бросила. Нет, какая же наглость? И откуда этот пернатый хам знает всё, что творится в академии? Я, конечно, не среагировал, только фыркнул и небрежно сообщил: "Разнообразие наше всё. И не одна нам", продолжал ворон. Показалось, что с удовольствием Вот и ещё одна тоже как-то прямо категорически настроена. Тут я и заметил на столе записку, мою, не вскрытую даже. Честно сказать, даже ночной кошмар слегка отступил, потеснённый этим фактом. Этим вот не распечатанным треугольником, в очередной раз говорящим, что Хелли меня не только не простила, но даже и объяснений принимать не хочет. Первую записку я отправил обычным путём, и она тоже вернулась ко мне в первозданном виде. Поэтому и попросил Карыча отнести вторую, в надежде, что ему удастся уговорить девочку вскрыть письмо. Наш почтальон терпеть не может возвращаться без ответа. Видимо, это ущемляет его профессиональную гордость. Слушай, Таррис. Ворон перескочил на стул и пошевелил взлащастный треугольный клапой. А ты бы с ней лично поговорил, не в письменном виде, и подарочек бы какой придарил. Девочки это любят. Я только мысленно вздохнул. Конечно, местами я могу ошибаться, но не в хелле, нет. Уверен, никаких подарков она не возьмёт ни за что. Натуры не та. Только хуже сделаю. Но с одной стороны, Карыч прав. Извиняться следует лично, а не парой строк на бумаге. А извиниться я обязан. И объяснить, что не так уж и виноват. Не ловил же я её по всей академии в тот проклятый вечер. Не искал цели направленно. Просто сама под руку попалась. И, кажется, кое-что ей все же понравилось тогда. Ведь в какой-то момент она пыталась отвечать на мои поцелуи. Неумела, осторожно, но ведь искренне. Да, нам надо поговорить. Одна беда — эта прекрасная мысль пришла мне в голову не сейчас. Я бы и писать-то не стала, если бы Хелли вела себя иначе. Но она меня не замечала. Проходила мимо, не отвечая на мое приветствие. Игнорировала, когда я нарочно попадался ей на пути. Не смотрела, не разговаривала. И при этом никаких следов печали. Такая же, как всегда. Только совсем уж нос от учебника не отрывает. Даже в столовой. И улыбаться перестала. Раньше всегда ходила с улыбкой, а теперь только в ответ. И ни в коем случае не мне. Вот однокурсник у оборотня улыбается. Кстати, этот тип вертится около моей малышки с завидным постоянством. Разумеется, я не ревную. Но ведь неприятно. Пори тебе точно теперь не выиграть, сообщил вдруг Карыч, и я, вздрогнув, оторвал наконец взгляд от записки. И про Пари знает, мерзавец вездесущий. Да и демоны с ним, ответил с напускным безразличием. А может, и не напускным. Нет, Пари это важно, но стоит ли лгать самому себе? Будет отлично, если я выиграю, но куда важнее объяснить Хелле, что я ни в чём перед ней не виноват. Я давно привык к своим кошмарам, но их нужно компенсировать. И само наличие в моей жизни солнечной волосый девочки с шоколадными глазами этому помогало. А значит, мне нужно с ней помириться, вернуть себе этот кусочек солнца, вернуть наши занятия, наши прогулки, наши разговоры, чтобы она снова смотрела на меня, ну, пусть как на друга. Пусть хотя бы так.